Глава четвертая. Первые успехи. Катарина. Проснувшись, я резко села на кровати, напуганная шевелением ткани на балдахине. От моего внезапного движения кровать качнулась, что у не до конца проснувшегося вестибулярного аппарата вызвало панику. Мозг подумал, что вокруг землетрясений почему-то пожар. Отчаянно всхлипнув, я попыталась выбраться из своего ложа, чтобы бежать и спасаться на улицу, но запуталась в одеяле и не сразу нашла выход среди цепей, на которых кровать была подвешена к кругу под потолком. От моих судорожных метаний кровать раскачалась еще сильнее. Когда я все-таки выбралась из хватких объятий намотанного на одну из цепей одеяла и приземлилась пятая точка на пол, мне сразу же прилетела по хребту кроватью, которая, как качели из-за моего с нее падения, взяла размах и теперь победно вернулась. От боли искры посыпались из глаз, навернулись слезы, а еще стало ужасно обидно, потому что ни пожара, ни землетрясения не было, только холодный пол и выставший за ночь воздух в комнате. Потирая ушибленное место и всхлипывая, я потопала в ванную комнату, где было еще холоднее. Как они тут греются? Вчера в комнате было довольно тепло, ни камина, ни батареи нет. За окном было сумеречно и пасмурно, даже не удалось понять, это еще ночь или уже утро. Умывшись, я вернулась в остывшую постель и замоталась в одеяло. Место удара до сих пор болело. Жутко обидно, что я умудрилась облажаться и травмироваться на ровном месте, но винить-то некого. Вот вечно у меня так. Каким-то образом мысли перешли на Тонарила. Почему-то от воспоминаний о нем стало еще обиднее. Он даже не попрощался. В общем, если и существовали в то время вероятности, в которых я не плакала, реальность пошла по другому пути. Очень хотела, чтобы пришёл кто-то большой и сильный, накормил вкусняшками, решил все мои проблемы и желательно дал денег. Не то чтобы я такая меркантильная, но без денег тяжело, а мечтать не вредно. Вон Лиля явно хорошо устроилась. Понятно, что Натар – парень серьёзный, и если уж сказал, что будет ухаживать, то без корки хлеба не оставит. А на меня даже тут, в мире, где на восемь девушек приходится двести с лишним парней, охотников особо не нашлось». Бедный Лимар вчера изо всех сил старался подчеркнуть, что я его интересую исключительно как друг и собеседник. Не то чтобы он мне нравился, но по-женски обидно. От поведения эльфа было горше в разы. Поматросил и бросил. А я тут, как дура, реву, потому что эльф мне понравился. Хотя умом я вполне осознавала, что его поведение довольно сомнительно. Проревевшись и начав икать, я снова села на кровати. За окном светало. Вокруг стояла тишина. У меня не было ни цели, ни плана, ни даже смысла в том, чтобы подняться с кровати. Учеба начнется только через дней десять. Лишних денег нет, поэтому идти в город и делать покупки не на что. Школу мы вчера смотрели довольно досконально, поэтому любопытство внутри даже не дрогнуло. И того, я в другом мире, тут магии, все дела, а мне даже из постели вылезать незачем. Да даже в лесу было лучше. Во-первых, рядом был тонарил, во-вторых, имелась цель, а сейчас... Тоска накатила с новой силой. Вот даже выучусь я. А свою магию только все это бессмысленно. Лимар вчера сказал, что во время беременности мать отдает силы ребенку, и после второго редко у кого остается хоть талика способностей. А я так хотела иметь семью. Он также сказал, что в этом мире девушки со способностями пользуются огромным спросом. Вот только я была уверена, что стану тем самым пресловутым исключением из правил. Пока что за всю жизнь на меня обратил внимание только эльф. Да и тому оказалось не нужна, когда мы мочутились в городе. Все оставшееся утро я предавалась печали, уныло смотрела на пустые стены и погружалась в хандру. Ближе к обеду в дверь постучали. Открыв, я запустила Лилю и залезла обратно в кровать. «Мать, ты чего, заболела, что ли?» «Глаза вон какие красные, нос распух. Давай сюда лоб, будем температуру проверять». Всплеснула руками энергичная Лиля. «Не заболела, просто мне плохо». «Чувствуешь себя плохо?» «Отравилась, аллергия!» Засуетилась она. «Пойдем к лекарям, я знаю, куда». «Нет». «Просто мне тоскливо». Ответила я и вывалила на нее весь сумбур своих переживаний. Лиля слушала внимательно, ахала-охала, прижимала руки к груди и изо всех сил мне сочувствовала. Кажется, ни разу в жизни меня так искренне, активно, до самого донышка не выслушивали. Я даже про дядю ей рассказала. Да что уж там, всю свою жизнь вывалила на малознакомую девушку. Лиля не роптала, не возмущалась моим внезапным эмоциональным эксбицианизмом, а обняла и даже гладила по голове. Когда я иссякла, Лиля рассказала о себе, в своем счастливом детстве и полном более подростковом возрасте, когда единственным разумным человеком в окружении была больная старенькая бабушка по отцу. О том, как мать пропивала сначала продукты из холодильника, а затем и сам холодильник. О том, что питалась она в школе у бабушки и у подруг. О том, что первая симпатия обернулась болезненным презрением. Когда она увидела понравившегося парня пьяным в дрызг на соседний забор. О том, как стеснялась своей семьи. как одновременно любят и ненавидят мать из-за всего произошедшего. Да мало ли боли выпало на долю девушки из неблагополучной семьи. Одним из обязательных условий отбора среди невест была невинность, и у Лили с этим сложилось не так, как у меня. Если на меня никто не обращал внимания, то ей скользкого похотливого интереса досталось с избытком. Ее мать имела в селе определенную репутацию, и окружающие мужчины от 15 до 45 почему-то считали, что и сама Лиля слаба на передок. В свою честь она привыкла отстаивать яростно и даже грубо. Именно поэтому на вчерашнее предложение она отреагировала так положительно. Нотар вместо того, чтобы распускать руки, вежливо спросил разрешения ухаживать и обозначил свои серьезные намерения. Раньше девушке приходилось сталкиваться только с парнями, которые хотели затащить в постель. Никто даже в отдаленной перспективе не планировал на ней жениться. И хотя особых чувств к Нотару у нее пока не было, но сам факт того, что он настроен на брак и семью, ей импонировал. Рядом с Лилией стало легче. Стресс, отсутствие уверенности хоть в чем-то, обида на Тонарила вышли слезами, и я смогла вдохнуть полной грудью. «Это твой Тонарил? Сучи случай, вот что я могу сказать». Уперла руки в бока Лиля. «Как только поймет, какой тут дефицит баб, сразу прибежит обратно. Вот только ты будь поумнее». «С чего ты взяла, что прибежит?» — икнула я. «С того, что мужики всегда прибегают туда, где им однажды что-то перепало». Цинично ответила Лиля. «Вот только нужно ли это тебе? Решай сама». То, что между вами произошло, можно расценивать двояко. С одной стороны, он предложил, а ты согласилась, больно тебе не было, даже понравилось. С другой, попахивает эта история неприятно. Одно дело, если ты сама решила ему отдаться в благодарность, а другое — такой вот шантаж. Да, но его тоже можно понять. Зачем ему было брать на себя ответственность за жизнь другого человека? Он же меня вел, кормил, одел даже. Без него я бы умерла, пролепетала я. И что? Много лет у него отняло сил? Оказать помощь человеку, попавшему в серьезную беду, это нормально. Требовать за это услуг, денег или чего другого? Так поступают только люди сомнительных душевных качеств. И я бы на твоем месте контакты с этим эльфом прекратила. Он получил то, что хотел, выполнил свои условия сделки. А ты добралась сюда и можешь делать выводы. Сейчас никаких взаимных обязательств у вас нет. Нельзя держать близко к себе человека, который воспользуется тобой в трудной ситуации, Ката. Но мы оказались в такой ситуации голышом, Он обмолвился, что до этого у него долго никого не было, и, наверное, естественно, что он захотел. Начала я. «Плохо!» — оборвала меня Лиля. «Что плохо?» — растерялась я. «Плохо, что ты его оправдываешь. Нельзя оправдывать человека, который некрасиво с тобой поступил, Ката. Тоном, которым объясняют детям, что нельзя есть землю и облизывать качели зимой, — сказала Лиля. «Это путь в никуда. Знаешь, у нас была соседка, которую муж колотил. И вот сидит она как-то у нас на кухне, плачет. У самой губа разбита». Фингал под глазом, а она сидит и причитает. Я сама виновата, это я его разозлила. Он пришел голодный, у меня обед не готов. Понимаешь, Ката, а все начиналось вполне невинно. С таких вот он захотел, ему было нужно, его можно понять. А чего захотела ты? Что было нужно тебе? В чем можно понять тебя? Отношения могут быть гармоничными только тогда, когда оба получают в них то, что им нужно. Заботу, комфорт, внимание, уверенность. И откуда ты такая умная? Сквозь слезы улыбнулась я. Читала блоги по психологии, думала, что смогу матери помочь. Сначала про алкоголизм, потом про созависимые отношения, потом про все остальное, вздохнула она. А потом, когда мне предложили перейти в другой мир, поняла, что ничего я не смогу изменить. И мой путь — либо остаться и положить свою жизнь, исправляя то, что я исправить, не в силах, либо развернуться и уйти. И я поступила эгоистично, выбрала себя, решила начать новую жизнь. «Ты поступила разумно», — обняла я ее в ответ. Из твоей ситуации не было другого выхода. Твоя мать не хотела останавливаться, а каким выйдет из тюрьмы брат, неизвестно. Тем более ты говоришь, что примерным поведением он не отличается и затевает драки даже в колонии. Я тоже убеждаю себя в этом каждый день, но внутри свербит чувство вины. Будто я могла что-то сделать и не сделала. Не нашла подход, не увидела правильное решение. Если бы кто-то нашел правильное решение этой проблемы, то он бы золотился. Даже наркологи с многолетним стажем говорят, что вылечиться можно только при сильном желании самого пациента. Я постаралась поддержать Лилю. Ты не виновата в том, что этого желания у твоей матери не возникло. Видимо, ей было легче затуманивать мозги, чем самой принимать решения и поднимать двоих детей. Ты права, и умом я это все осознаю, только душа все равно болит. Наверное, так и будет всегда. Когда погибли родители, то я тоже мучила себя сомнениями, могла ли я как-то это предотвратить. Мы с бабушкой много говорили об этом, и она помогла мне понять, что это жизнь. И, к сожалению, один из ее главных законов состоит в том, что все мы смертны. Знаешь, она смеялась, когда говорила о смерти. Улыбнулась я своим воспоминаниям. Говорила, что самое лучшее, что есть в каждом прошлом поколении, это то, что оно освободило место для следующего. Что для человечества самое большое счастье в том, что люди смертны. Иначе представь, каким был бы мир с бессмертными отморозками. Почему-то бабушка считала, что любой гений рано или поздно иссякнет, а вот плохой человек гадить будет вечно. Да и вообще, прикинь, выходишь в магазин, а там стоит Распутин и не знает, как разблокировать свой телефон. Или у Пугачёва на парковке Ашана нет монетки, чтобы отсоединить тележку. Или Пушкин пишет стихи на стене у какой-то Чики в соцсети. Бабушка смеялась, что если не знаешь, как воспользоваться мобильником, то ты загостился на этом свете. «И как ты научилась смеяться над смертью?» Лиля отрешенно посмотрела в окно. Иногда, особенно если дело касается каких-либо ритуалов. Однажды бабушка вернулась с похорон и сказала, что если она будет лежать в гробу с таким же недовольным лицом, как ее почившая подруга, то лучше ее сразу кремировать, чтобы не пугать червей. «Отчаянная бабуля!» хмыкнула Лиля. «Да, так и было. Она была храбра и острая на язык. Думаю, что быстро бы эльфа на место поставила. Не то, что я». Вздохнула я, вспоминая бабушку. Или даже гонялась бы за ним по лесу с криком. «А ну, показывай, Ахальник, чем тебя природа обделила!» Лиля хихикнула, «Я тоже». Бежит такая за ним, машет веткой и кричит. «Я тебе сейчас как покажу, чему меня дед в шестьдесят восьмом научил? Вы эльфы, небось, такого и не видывали?» Прыснула она. Я не выдержала и рассмеялась. Думаю, что он быстро растерял бы весь свой сексуальный запал. Сквозь смех проговорила я. «Откуда ты знаешь, что нравится этим эльфам? Может, наоборот, обрадовался бы такой страстный опытный партнерша. расхохоталась Лиля. После этого мы смеялись, как ненормальные. Теперь к синяку на загривке, опухшим глазам, красному носу и коте прибавились ещё сведённые челюсти, болящие от смеха живот и нервное хихиканье в перерывах между громкими иками, после каждого из которых мы начинали смеяться снова. Когда братья зашли за нами, чтобы сопроводить на обед, мы представляли собой жалкое и растрёпанное, но очень весёлое зрелище. К местной еде я пока не привыкла, и, Поэтому, несмотря на голод, опять довольствовал только гарниром. К счастью, давали еще какие-то странные фрукты, типа айвы, но красные изнутри. лимар удобнее свой в обмен на миску темно-коричневого варева. И как у них получается готовить так, что еда выглядит кем-то уже съеденной, даже переваренной. «Хочешь после обеда посмотреть на мастерскую?» — предложил Лимар, когда мы закончили. «Конечно», — с легкостью согласилась я. Других-то планов все равно не было. Не все же и катеры дать в компании Лили. Мы сидели за небольшим столиком на четверых и сегодня пришли в самый разгар обеда. В столовой в обедало множество молодых парней от шестнадцати до двадцати пяти на вид. Большинство из них кидали на нас любопытные взгляды. В конце концов, двое решились и подошли к нашему столику. Солнечного дня прекрасным девушкам!» — широко улыбнулся один. «И не скучно вам в компании деревенщин?» — оскалился второй, пожирая взглядом мою подружку. Я поперхнулась, а Лиля посмотрела на парней с интересом. «А ты стала быть не деревенщина», — Елейна улыбнулась она. Нотар напрягся и хмуро посмотрел на Лилю, которая не отрывала взгляда от подошедших. Парни были очень даже симпатичные, высокие, плечистые, с правильными чертами лица. «Я принадлежу к одному из сотни родов Шемальяна, самодовольно ответил последний. «А ты сидишь в компании тех, кто даже в тысячу не входит». «И это означает, — с любопытством спросила Лиля, — что они не стоят твоего внимания?» «Лучше обрати его на тех, кто этого действительно достоин», — хмыкнул он, сдвинув один уголок рта в подобии кривой улыбки. «И чем именно ты достоин?» — не теряла Лили интереса, изучая Нахала глазами. Натар сощурился и смотрел на нее безотрывно. «Тем, что вхожу в сотню родов», — ответил он. «Это я уже поняла. Разве есть лично твоя заслуга в том, что однажды твоя мать дала твоему отцу? Собственные достижения имеются?» «Я прекрасный боец», — За он, явно рассчитывая на другой исход разговора. «Ну так иди, бейся. Об стену, например. Нашелся герой, голова горой. Видишь ли, я тоже в селе родилась, поэтому компания тут для меня самая что ни на есть замечательная», — ехидно улыбнулась Лиля. «Ты не знаешь, кому отказываешь», — скривился в презрительной гримасе наш собеседник. «Надеюсь, что это так и останется. Тратить усилия на то, чтобы тебя еще и запоминать я не стану. А теперь пошел вон, ты мне аппетит портишь». Не знаю, кто удивился сильнее — братья или подошедшие к нашему столику аристократы. Нахал так и продолжал стоять перед нами. Мне даже стало его жалко. Видно было, что и уйти он не может, и придумать что-то достойно сил не хватает. Сопровождающий его парень очнулся первым. «Пойдем, они не стоят нашего времени», — примирительно сказал он, потащив приятеля за рукав. «Эта грудастая будет моей», — рявкнул Нахал на всю столовую. «Эта грудастая сама решает, с кем ей быть», — спокойно ответила Лиля. «Отойди от моей девушки, иначе получишь вызов». Наконец поднялся нотар. «Она не твоя девушка», — зашипел в ответ благородный. «Его-его, смотри». Лиля тоже поднялась и смачно поцеловала Натара, в очередной раз удивив решительно всех, особенно его самого. «Это ничего не значит», — неуверенно сказал аристократ. «Это значит, что ты туповат. Смотри, вот ты, вот он. Я выбрала его, а ты проваливай. Уж не знаю, куда доходчивее». Уперла руки в бока Лили и посмотрела на благородного из лобья. «Ты об этом еще пожалеешь», — ответил тот, но почему-то не Лили, а Натару. После этого драматического выступления шамальянские аристократы почтили нас своим отсутствием. Натар же развернулся к Лили и поцеловал уже сам, не на показ, а очень горячо и искренне. Затем сгреб несколько шарашенную Лили в охапку и увел из столовой, видимо, закреплять успех. Я осталась с Лемаром один на один, и на мои сомнительной прелести, желающих Ни из шамальянских аристократов, ни из альминдрийских крестьян не нашлось. Глубоко вздохнув, доел остатки риса, запила водой и отправилась вслед за оставшимся братом смотреть мастерскую. Располагалась она в отдельной постройке, но одеваться мы не стали. Я уже знала, как применить согревающее заклинание Алимару «Зимний ветер», кажется, был нипочем. Несколько крупных снежинок запутались в его волосах, а парочка осела на длинных ресницах, делая его образ еще привлекательнее. Густые смоляные кудри растрепались от быстрой ходьбы, пока он широкими шагами шел к одной из мастерских. Открыв дверь, он галантно пропустил меня вперед. Внутри было очень светло и пахло опилками. В лучах зимнего солнца танцевали древесные пылинки, потревоженные нашим приходом и ворвавшимся в открытую дверь холодным ветром. Само помещение имело большие окна на противоположных стенах. Очень просторная мастерская. В прямоугольном пространстве по периметру располагались рабочие места, а в середине, спиной друг к другу, стояли стеллажи с разными инструментами, деталями, камнями, банками, скобками, гвоздями, пряжками, нитками и прочей мелкокалиберной ерундистикой. Внутри было прохладно, но не холодно. «Смотри, я обычно сундуки делаю. Для хранения чаще всего их используют. Есть два вида колдовства. Одно увеличивает только пространство, второе уменьшает вес предметов внутри». «Можно даже заколдовать так, что ничего из того, что в сундук положено, его веса не изменит. Это дороже и сложнее всего. Такое колдовство только при изготовлении можно применить. Готовый сундук так уже не зачаруешь», — пояснил Лимар. «Получается, что мне тоже надо учиться делать сундуки?» — недоверчиво спросила я. «Нет, зачем? Думаю, что тебе сумочки всякие будут интереснее. У меня тут где-то были». Начал рыться он в одном из шкафов, чем-то громко клацая внутри. «А, вот, смотри». на свет появились пять практически одинаковых сумочек. «Ты их тоже сам делал?» «Нет, только зачаровывал. У меня еще на втором курсе получилось призвать все шесть стихий, а для работы с пространством надобно именно шесть сразу. Как только ты научишься их чувствовать на кончиках пальцев, можно начинать колдовать. Только начинать стоит не в мастерской, а в одном из предназначенных для этого классов», — улыбнулся он. «И чем же я могу тебе помочь? Пыль убрать?» «Видишь ли, у меня магическим образом плохо получается», — замялся он. «Так что я вручную вытираю. Будет здорово, если ты мне поможешь. А я тебе пока покажу, как сундук делаю». В общем, он мне выдал ведро и тряпку, а сам принялся что-то увлеченно размечать на плоском деревянном корыте тонким карандашом. Если честно, то обучение у эльфа мне как-то больше понравилось, гораздо более результативное. С одной стороны, раптать не на что. Многие подмастери с чего-то подобного и начинают. Вот только я-то уже развесила уши, и наслушалась про свой редкий дар, поэтому тряпку ведро воспринимала с некоторой обидой человека, которого заставили микроскопом гвозди забивать. Вскоре я втянулась. Инструментов в мастерской было много. Большинство видела впервые, но некоторые были знакомы. Тут имелись и привычное долото, и стамески, и пилы с напильниками разных размеров, и шилья, и молотки причудливых форм. «Это киянка», — показал Лимар большой деревянный молоток. На этом на сегодня обучение было окончено, Дальше он увлечённо вырезал отверстие под петли на том, что оказалось не корытым, а скруглённой крышкой сундука. О существовании окружающего мира он словно забыл, а я вытерла пыль и села за изучение пяти выданных им сумочек. В другом конце мастерской нашёлся пустой стол. Очистив его от грязи и пыли, я смотрела кожаные изделия. Оказалось, что внутри они имеют большое, прямо-таки огромное пространство. В одной из них оно было размером со стол, в другой — с тот же сундук. Однако такое распределение никуда не годилось. Если внутри столько места, то его необходимо поделить, иначе все вещи внутри перемешаются. Тут в обычной сумке-то еле найдёшь закатившийся на дно тюбик помады, а в таком бауле и подавно. Нужно будет лимар об этом подробно расспросить. Кроме того, сумочки внешне были неказистыми. Снаружи не было ни узора, ни красивой пряжки, ничего. Лимар, а это твои сумочки? С ними можно экспериментировать?» «Да, это брак, можешь себе забрать. В них пространственный карман слишком маленький и царапины на коже». «За них у меня вычли деньги из заказа». Невнятно ответил он, закусив в зубах карандаш. «А есть ли краски?» «Да, вон на той полке», — указал он, не отрывая взгляда от дела. Нужную полку нашла легко. Стеклянные банки задорно подмигивали яркими боками. Цвета самые разные, на любой вкус. Выбрала серебристую, белую, алую, синюю, желтую, зеленую, фиолетовую и черную банки и отнесла их на стол. Рисовать я умела, даже в художественную школу ходила, но как-то не было это для меня призванием. Кисточки тоже нашлись, правда, толстоватые. Итак, приступим. Обе сумки имели большой накидной клапан сверху, застегивающийся на кнопку. У нас такая модель называлась Сетчел. Для начала я разметила крупные царапины по коже, из-за которых, вероятно, сумочки стали браком. Затем тонким карандашом набросала рисунок. Сумочек нужно было две, для меня и Лили. Я решила украсить их маками и ирисами. Мне нравятся и те, и другие, а Алиля пусть сама выберет, то, что ей больше по душе. Если не понравится, то завтра сделаю что-нибудь еще». Начала с Ирисов. Раз уж тут Ван Гога никто не знает, то можно смело копировать его манеру. Упрямой краски сначала совершенно не хотели ложиться, но, начав работать, я почувствовала, что на кончиках пальцев собирается магия. Не стала противиться естественному процессу и позволила ей по капельке влиться в рисунок. От нее краски становились ярче, выразительнее, теперь вели себя. совершенно иначе. В итоге в работе они мне понравились. По консистенции напоминали масло, но впитывались в кожу и высыхали почти мгновенно. Даже странно, что у Лемары есть краски для кожи, это ведь столярная мастерская. Увлекшись, я закончила довольно быстро, даже ремешок расписала, теперь сумочка выглядела живой картиной. Размяв затекшую шею, я обернулась на лимара, но тот был настолько захвачен процессом, что даже не поднимал головы. Маки получились еще лучше, Только стиль исполнения я выбрала немного другой, ближе к Мане. Что поделать, люблю импрессионизм и кое-что из постимпрессионизма. Не знаю, какие стили в искусстве популярны тут, но сумочки я делаю не на продажу, а для себя, поэтому можно поэкспериментировать в волю. Когда начало темнеть, Лемар зажег яркий свет, и мы продолжили работу. «Ката, ужинать пора», — позвал он меня через некоторое время. «Сейчас, скоро закончу», — ответила я. Мне действительно осталось немного. На каждую сумочек я потратила пару часов. Работать с местной краской было легко. Я хорошо представляла себе результат, которого хотела достичь, а сами сумочки были не очень большого размера, примерно стомик энциклопедии величиной. Когда я закончила, то проверила краски. Все высохло. Только на руках остались красно-фиолетовые разводы, но это у меня всегда так. Вечно руки перемажу, если занимаюсь живописью. Последнее время я рисовала редко. Как-то не было настроения, да и учёба отнимала слишком много времени. А сейчас результат радовал и поднимал самооценку. Рядом раздали шаги. Это сделала ты? Поражённо уставился на сумочки Лемар. Но как? Это же краска по дереву. Тут она поначалу так плохо ложилась. Я, кажется, немного магии добавила. Да уж, вижу, улыбнулся Лемар. Очень красиво. А что это? Э, растерялась я. Цветы. Цветы? Растения? А почему зелёные? Искренне изумился он. А какие же ещё? удивилась я в ответ. «Бордовые, конечно», — безапелляционно ответил он. «Да, а у нас вот такие. И что, деревья тоже бордовые? И трава?» Не могла поверить я. «Ну да, конечно, а как иначе? И цветов красных у нас не бывает. Бледно-голубые, розоватые, белые. А желтые?» «Тоже нет. Плоды бывают, цветы нет». «Ясно», — ответила я, переваривая новую информацию. «Пошли ужинать?» «Да, давно пора. Натар прислал весточку, что они нас уже ждут». На входе в столовую находились рукомойники, там я и попыталась отмыть краску с пальцев, но безуспешно. То ли нужно пользоваться специальным растворителем, то ли другим мылом. Проголодалась я знатно. Или на обогрев и рисование ушло много магии сил, или организм устал вести полуголодный образ жизни. Но на этот раз на жареную рыбу я смотрела с интересом. К местному запаху тоже уже почти привыкла. Вернее, как привыкла, меня от него уже почти не тошнило. На этот раз на раздачу я пошла вместе с лемаром. Лиля с Натаром уже взяли свои порции и сейчас ели, глядя друг на друга сияющими глазами. Видимо, поцелуи пришлись по вкусу обоим. За Лилю я была рада. Натар – парень хороший и очень симпатичный. Вернувшись с полным подносом еды, я села за стол и принялась за свой ужин. Глубоко вдыхая, как можно быстрее проглатывала куски рыбы, подолгу заедая их пюре из фиолетовой картошки и салатом из местной бордовой капусты. Сама не заметила, как съела половину. Остальную достала слимару. Все-таки порции тут были рассчитаны на двухметровых мужчин, а я при всем желании такую бы не осилила. Когда голод был утолен, достала из невзрачной раскрашенной сумки те две, над которыми работала. «Лиля, выбирай», — улыбнулась я. «Вау, какая красота!» Пораженно уставилась Лиля на ту, что с маками. «Это ты сама? Ты так рисуешь!» «Да это не настолько сложно», — отмахнулась я. «Какая тебе больше нравится?» «С маками», — уверенно сказала Лиля и протянула руки к сумочке. «Тогда наслаждайся». Порадовалась я тому, что удалось сделать ей приятное. «И не забудь Лимару спасибо сказать. Это же его сумочки». Лимар, спасибо огромное!» Прижала к груди обновку Лиля. а ты сможешь остальные также разрисовать? Мы их тогда продадим», — предложил Лимар. «Конечно, вот завтра и займусь», — кивнула я. «А вы пока дайте ваши, я их зачарую от грязи, воды и износа и поставлю такое заклинание, чтобы никто, кроме вас, в них залезть не мог». За манипуляциями Лимара. Я следила внимательно, стараясь запомнить все, что он делал, но получалось пока что так себе. Это сильно отличалось от того, что делал эльф, и выглядело гораздо сложнее. Когда Лимар закончил, то достал небольшой кинжал из ножен, проткнул мне палец, капнул кровью на сумку и что-то еще наколдовал, отчего капелька впиталась, а сумка на мгновение засияла магией. Заживив ранку, он сделал то же самое для Лили. «Спасибо, Лимар, искренне сказала я. «Какие у вас планы после ужина?» спросил нотар глядя на лилю я думал вернуться в мастерскую Ката, ты как на это смотришь сказал лимар да отлично смотрю у меня никаких дел нет лимар ты думаешь что мы всерьез сможем продавать такие сумки заинтересовалась я можем попробовать я таких нигде не видал думаю что это будет интересно тем более что рисунок закрывает царапины и недочеты добрая работа знаешь если дело пойдет то я смогу выкупать порченные сумки чтобы ты их расписывала еще ремни и сапоги подсказала Лиля. Их тоже расписывают. А у меня в мастерской есть четыре ремня, которые я поцарапал, пока учился пряжки ставить. Я думал их обрезать и переделать, но они и так коротковаты. Если можно расписать, то даже лучше. Только сделайте сначала парочку для себя, — предложил Натар. А разве тут носят ремни? — удивилась я. Пока что я только мельком видела девушек в Ковине, и они все были одеты так же, как и мы с Лилей. На вас ученическая форма, ее носят в школе. А за ее пределами можете носить все, что вздумается, пояснил Лимар. Слушай, Лимар, а растворитель у тебя есть? Спросила я, когда ужин подходил к концу. Есть, а тебе зачем? Краску отмыть. Показала ему свои краснофиолетовые пальцы. Нет, для такого не подойдет. Только если с кожи вместе растворит. А это ты теперь не отмоешь. Ты же с маги краску наносила. Вот и кожу себе покрасила. У меня такое было пару раз. Через месяц сойдет, не переживай. дружески хлопнул меня по плечу Лемар. И почему я не удивлена? Вот если есть где-то какая-то подлянка, то я в нее обязательно вляпаюсь. С грустью посмотрев на разноцветные руки, я смирилась. А что поделаешь, надо работать в перчатках. Кто-то на моем месте решил бы рисовать аккуратнее, но я-то знала себя, поэтому выбор был только один — перчатки. Это хорошо еще, что на лицо не попало. После ужина мы отправились обратно в мастерскую, где я стянула себе себя сапоги и принялась расписывать верх голенища стилизованными ирисами. Результат получился выше всяких похвал. Я как раз закончила один сапог, когда пришли Лиля с Натаром и принесли четыре ремня. Довольно грубые, явно мужские, но два были покороче, и их я торжественно нарекла женскими. Остальные два положила перед собой. Нужно подумать, что на них нарисовать. Закончив второй сапог, я обулась обнаружила, что наблюдавшие за моей работой Лиля с Натаром милуются в дальнем углу. расположившись в большом кресле. То ли бракованное, то ли еще недоделанное, оно выглядело очень пышно и имелось в единственном экземпляре. Они тихо шептались и выглядели так, что мешать им не хотелось. Оставался Лемар. Взяв один из ремней, я подошла к нему. «Можно примерить?» — отвлекла его я. «Да, конечно». Он встал в полный рост и поднял массивные руки вверх. Только обхватив его за талию, я поняла, насколько он крупнее Тенарила, и выше, и шире в плечах, и габаритнее. Наметив место для рисунка, я отошла к своему столу. Перчаток тут не было, завтра нужно будет купить в городе самые тонкие. А сегодня можно и так поработать, хуже уже не будет. Зато у льмара нашелся подходящий по размеру фартук. Я не очень представляла, какой рисунок наносят на ремни, и решила изобразить длинную горную гряду. Голубое небо сверху, скалистые темно-серые горы снизу. Некоторые пики осыпаны снегом, некоторые отливают синевой. В небе кое-где парят птицы. Управилась довольно быстро, работа была простой и монотонной, я даже карандашом только чуть-чуть наметила вершины. Готовый ремень я отнесла Лемару. Держи. Кат, это же такая красота, прямо как горы над Итерью. обрадовался Лемар. Спасибо, никогда такого не было. У нас только цветное тиснение делают для украшения, а разрисованные вещи я ни разу не видал. Улыбка у него была очень добрая и открытая, и от радости в его глазах мне и самой стало теплее и уютнее. Для Натара что-нибудь придумаю завтра, чтобы он не обиделся, — сказала я. Нужно перчатки купить, иначе ходить мне с цветными руками еще долго. Натар теперь только Лили на исчезновении заметит, — хмыкнул он. Они красивая пара. Я обернулась в их сторону. Да, что есть, то есть. Мы немного помолчали. Пойдем, я провожу тебя в общежитие, — предложил Лимар. А Лиля с Натаром? — удивилась я. Сами уйдут, когда захотят. Это общая столярная. Она принадлежит всей школе. И пользоваться ей могут все, просто не так уж много желающих. В кожевенной мастерской куда больше народу. Можешь туда тоже заглянуть, если будет интересно. Пока нет желания. Я передернула плечами, вспомнив аристократов, приставших к нам сегодня. Если появятся, то это вон то строение. Кстати, ткани ты тоже умеешь расписывать?» — заинтересовался он. «Не пробовала», — честно ответила я. «Да у меня и с сумками как-то спонтанно получилось. Просто было нечего делать, и захотелось попробовать». Завтра после обеда я могу позаниматься с тобой магией. А потом вернёмся в мастерскую. До начала учёбы мне нужно закончить ещё четыре сундука. Затем мне обещали большой заказ на три тысячи сумок. Если ты сможешь помочь, то будет здорово». «Разве это не одно из заклинаний, которым учат на более поздних сроках?» — удивилась я. «И да, и нет. Чем слабее способности, тем сложнее удерживать все шесть стихий. Представь, что вокруг тебя шесть ручьёв, и тебе нужно подставить руки так, чтобы набрать сразу из каждого. Чем сильнее потоки, тем проще это сделать. Думаю, что у тебя должно получиться. Коли получится, я буду рад. Одному с таким заказом мне будет не просто справиться. Поэтому я готов его с тобой разделить, и заплачу тебе за каждую сумку столько, сколько получил бы сам, по одному золотому. Мысленно прикинув сумму, я поняла, что освоить это заклинание просто жизненно необходимо. Звучит очень выгодно. А вдруг я сделаю больше сумок, чем ты? улыбнулась я. «А ты попробуй, ежели сделаешь, что я подарю тебе твой собственный, совершенно особый ларь», — хитро предложил он. «А если нет?» «Распишешь мне сапоги». «Это я и так с удовольствием сделаю», — рассмеялась я. «Хорошо, тогда ларь я сделаю для себя, а ты мне его разрисуешь». «Как скажешь, только я бы все равно разрисовала», — честно призналась я. «А я бы тебе, ларь, сделал просто так». Пожал плечами он. «Но наспор интереснее. Все равно ты продуешь», — подразнил он. «Рано радуешься. Мне деньги нужны, например, на духи. Ты плохо знаешь, на что способны девушки ради духов. Вот ты и покажешь», — хохотнул Лимар. Мы как раз подошли к двери, и он махнул рукой, пожелав мне лунной ночи. Зайдя в свою комнату, я порадовалась тому, как прошел день. Расписывать сумки мне очень понравилось. Если такие можно продавать, то я бы с удовольствием этим занималась на постоянной основе, тем более что вариантов росписи была масса, от стилей разных художников и с хохломой. Можно сделать целые серии по мотивам любимых мною картин. Например, «Виадук в Истаке» Жоржа Брака, «Пшеничное поле с кипарисами» или «Звездная ночь Ван Гога», «Закат в Венеции» Клода Моне, «Весть Шамбалы» Николая Рериха. Столько вариантов, столько идей для творчества. Какие сочные краски, какие образы. Понятно, что самые гениальные картины нельзя рассматривать вне контекста истории. Но вот в качестве ярких, самобытных узоров на сумках или тканях Они вполне могут понравиться широкому кругу людей. Кроме того, я же и иномерянка. Возможно, это добавит работам экзотичности и популярности. Судя по удивлению братьев, сумки тут раньше не расписывали. Кто знает, может мне удастся ввести новую моду. Сейчас я даже жалела, что пошла учиться в институт не по творческому направлению. Просто я никогда не горела искусством и живописью настолько, чтобы сделать это своей профессией. Это было скорее хобби. То, что приносит удовольствие, неплохо получается, но во мне никогда не было... ни новаторства, ни идеи, чтобы создавать что-то уникальное. Когда мы с бабушкой рассуждали о будущем, нам обеим казалось, что моя скрупулезность и усидчивость будут более востребованы в жизни, нежели художественные умения, лежащие по большей части в сфере копирования. Я ложилась спать воодушевленной, и радостной. От утренних хандры не осталось и следа. ЛИМАР Когда я привел Кату в мастерскую, я даже не мог предположить, насколько сильно она изменит мое представление о вещах. Из обычных предметов она создавала шедевры. Последние пять дней завертелись каруселью и пронеслись мимо, закружив хороводом событий. Я часами обучал ее магии, и она делала серьезные успехи. Но намного сильнее поражало ее творчество. Она брала в руки самую дешевую незрачную сумку. И спустя несколько часов вешала на крючок удивительное произведение искусства. О ней заговорили в школе. Ко мне подходили одногруппники и оставляли заказы на расписанные сумки и ремни. А сколько у нее было идей! Столярная мастерская превратилась в настоящий проходной двор. Парни приходили посмотреть на то, как она рисует. Позавчера я заказал для нее набор красок, которые легко отмываются с рук. Кто знает, может, ими будет легче работать? Она купила себе тонкие кожаные перчатки и теперь работала в них. Хотя Ката не жаловалась. Мне все равно казалось, что в перчатках ей неудобно. Свои сундуки я закончил быстрее, чем планировал. Натар сильно помог, почти забросив работу под мастерием в городе. Будь он наемным работником, его бы давно выгнали. А так кузнец лишь скрипел зубами. Видимо, рассчитывал на помощь Натара. Но брату хотелось быть рядом с Лилией. А она проводила время с Катой. Странные у девочек были отношения. Лилия словно бы взяла над Катой шество, опекала и даже иногда указывала, что делать. В то же время Ката научила Лилю рисовать, и теперь подруги сидели за столом рядом. Лилия задавала общую гамму и фон, а Ката дополняла образами и деталями поверх. Так дело двигалось гораздо быстрее. Иногда они воодушевленно обсуждали какие-либо идеи и переходили при этом на родной язык. Звучало забавно, только больно много они шипели. Возлюбленная брата никогда раньше не увлекалась живописью. Но теперь, когда ее дар разблокировался, она училась понемногу вливать магию в краски. У Лилии оказался целительский дар. Свет и вода — доброе сочетание. Брат радовался тому, что ее стихии не выступают супротив его дара. Каждым днем он влюблялся все сильнее. И я даже немного переживал, что Лиля может причинить ему боль. Слишком уж быстро и бурно развивался их роман. Занятия на втором и третьем курсах у нас были только по утрам. Остальную часть дня давали на работу и практику. И я уже уразумел, что все необходимые знания высшая школа могла дать нам и за год. Вот только программа была составлена таким макаром, чтобы растянуть обучение и использовать дешевый труд молодых магов как можно дольше. Но я не роптал. Мне в Кове не нравилось. Про Натара и говорить было нечего. Его отсюда теперь и дрыном не прогонишь». Некоторые парни из нашего потока планировали остаться работать здесь, в небесном городе, и хотели со временем стать его гражданами. Мне же хотелось попутешествовать, а затем вернуться домой. Я не знал, как сложатся отношения Натара и Лили дальше, но если они поженятся, то он останется в Ковине до тех пор, пока не истечет срок ее контракта. А это еще долгих шесть лет. Возможно, часть времени удастся зачесть отработками, но Телиус редко шел на уступки». Кроме того, ежели одним контрактом он мог крепко привязать сразу двоих магов, с чего бы ему уступать? Сегодня в мастерскую я пришел, когда день давно перевалил за межень. Сначала ходил в город на встречу с заказчиком. Он обещал разбить партию на три части и первую тысячу сумок передать уже через неделю. У нас с Катой оставалось не так много времени, чтобы успеть ее обучить. Но я верил, что у нее все получится. Девушки щебетали за привычным столом в мастерской. Три дня назад я дешево купил у одного знакомого кожевника десяток сумок. Для него я тоже выполнял заказы. Но платил тут больно-скудно, да и сейчас с радостью втюхал мне брак. Поэтому я обычно отдавал предпочтение крупному заказчику. Его я предупредил, что необходимо дать как минимум 50 сумок на случай, коли будет брак. За них предложил рассчитаться по себестоимости. «Ох, и подивило его такое крайне щедрое предложение. В предыдущей партии он с боем заставил меня оплатить брак. Хотя далеко не все сумки поцарапал и попортил я. А сейчас дело обернулось в взаимной выгоде. Ката прекрасно раскрасят даже самые испоганенные экземпляры. А заказчику достанутся только хорошие вещи. И мы все будем в барышах!» Я открыл дверь, и уличный ветер сунул любопытный нос в мастерскую. Начихал поземкой и сорвал с ближайшего стола пару бумажек. эйки проказник! Брат подошел и подобрал их с пола, пока я раздевался. Солнечного дня, красавицы! Я радовался удачному дню и хорошей погоде. — Здравствуй, Лимар! Корм ответили они. — Как творческие успехи? — Смотри, что получилось. Это мужская сумка. Нравится? Ката протянула мне законченную работу. — Мне нравилось. На сумке, словно живой, дышал пламенем диковинный зверь. похожий на огромного крылатого ящера. С ним сражался воин, отражая струю огня сияющим мечом. И все это нарисовано на портфеле, который можно носить с собой на учебу. Ну разве не чудо? Это зверь из вашего мира, полюбопытствовал я. Мифически. Хотя у нас считается, что и магия — это только легенды. Кто знает, может где-то такие звери и существуют? Мы называем их драконами. Красота! Думаю, что легко продам такую сумку за 30 золотых. сказал брат рассматривая вещь кожевенной мастерской такая стоит только 10 а с пространственным карманом двадцать с сомнением протянула кота они слили уже несколько раз ходили на разведку в город и приценивались так нехай берут там по 20 а с уникальным рисунком тридцать весело оскалился нотар он неплохо приноровился продавать разрисованные в итоге прибыль мы делили на четверых с меня сырье и пространственные чары С Нотара — продажа, с девочек — продукт. Схема хорошо работала. Тем более, что деньги на закупку мы откладывали отдельно от общих. Оставалось лишь толковаться по своим каналам, чтобы сделать это подешевле. Заказчик продаст нам 50 сумок по себестоимости. Я договорился. Лучше отдадим ему, а исцарапанные распишите. Новости воодушевили всех. Круто, — ответила Ката. Почему-то это означало очень здорово. Возможно, в их мире любили крутые горы. «Ката, я подготовил разного размера коробки для тренировки. Сегодня будешь упражняться, а войси зачаруешь какой. Тебе удобно после ужина?» «Да, давай так», — покладисто согласилась она. Ладить с Катой получалось легче легкого. Она не капризничала, не дула губы, а случае чего осторожно говорила, что ей не нравится. Лиля была такой же, и я начал задумываться, что Натару очень повезло. Обычно знакомые девушки вели себя иначе, обижались и заставляли угадывать, на что именно. Иной раз могли целыми днями не разговаривать. Это утомляло настолько, что никакая красота уже не влекла. Разумеется, женскую ласку я любил. Кто ж ее не любит? Но проще получать ее в борделе, чем слушать бесконечные претензии. Там все было по делу и без лишних эмоций. Иногда я задумывался о том, почему так -то холоден в этом плане. В моем возрасте давно пора влюбиться, но голова легко остужала порывы тела и не давала увлечься. До обеда я работал над новым сундуком. Обычно их заказывали с плоской крышкой, чтобы на них при желании можно было сидеть. Но в качестве подарков для Ката и Лили решил попробовать создать нечто новое. личное хранилище для вещей, которые открыть смогут только они. Ката жаловалась, что в сумке место не поделено, а вещи перемешиваются. И я решил сработать новый вид сундука с особенной крышкой. Сам сундук задумал с полкой для мелких предметов, занимающей примерно треть реального пространства. Стоило поднять крышку, как полка на специальных рычагах подымалась вверх, а под ней открывалась еще одна подвижная полка. Откинув крышку назад, можно было выдвинуть наверх обе эти полочки, а внизу открывался доступ в магическое пространство для крупных вещей. Даже не знаю, как такая простая идея не пришла в голову раньше. Для работы я выбрал редкое черное дерево. Его привозили с северного плато, и оно отличалось особенной красотой. Такое даже расписывать не нужно. Отполированное оно само по себе красиво смотрелось. В черном дереве серебрились тонкие прожилки, составляя уникальный рисунок. Увлекшись подгоном досок, я не заметил, как пролетело время до ужина. К тому моменту мы с Нотаром уже сделали заготовки, и я их зачаровал. Если все получится, то мы как раз закончим с этими сундуками, прежде чем придет заказ на сумки. Натар взял на себя работу над внутренними полочками, которые для контраста мы решили сделать из светлой древесины. «Ребята, пойдемте на ужин», — потянулась Лиля, вставая из-за стола и разминая плечи. «Пошлите», — согласился Натар, отряхивая руки. «Девушки уже почти привыкли к местной пище. Тем не менее, нам с братом все равно стабильно доставалось по половине порции от каждой. Не то чтобы мы не доедали раньше, но такой расклад нам обоим был по душе». На улице разгулялась метель. Предсказатели говорили, что в ближайшие дни будет сильная непогода. На три дня остановили работы на горном проекте. Мы сели за уже привычным столиком на четверых. На ужин давали уху с морепродуктами и морскими водорослями. Если бы не фиара, то было бы вкусно. Несмотря на то, что я по привык к этому привкусу, он мне не нравился. Иногда приходилось есть через силу. А по первой еда и обратно просилась. Не знаю, насколько эта трава ускоряла восстановление магических сил, но на аппетит она влияла самым отвратным образом. Я бы предпочел есть повкуснее и колдовать поменьше, но Теллиус такого выбора никому не дал. Вздохнув, я взял на раздаче суп с овощным рулетом на двоих и отправился к столику. «Приятного аппетита», — пожелала Ката. «Шутишь, что ли? Сегодня повара особенно щедри на фиару», — тыркнула Лиля. Ката осилила всего пару ложек супа и пару ломтиков рулета, а затем отодвинула тарелки в мою сторону. Эдак еще больше отощает. Будет ветром сдувать. Надо и завтра пирожков купить. В этот момент в столовой появился ситх, которого я принял за девицу. Ката сидела спиной ко входу и не видела, как он жадно осматривается и ищет ее. Сам не знаю чего, но стало неприятно. Вроде ситх ничего плохого не сделал. Вот только Ката разговоров о нем избегала. Видимо, он ее расстроил. За короткие дни Ката слились, стали мне, если не подругами, то хорошими приятельницами. и давать их кому-то в обиду я не хотел. Ситх нашел глазами меня и сразу же двинулся в нашу сторону. Когда он подошел к столику, Ката скинула взгляд, и на ее личике отразилась целая буря эмоций, удивление, неверия, радость и надежда. Сидхе ей нравился. Возможно, она даже ждала, что он вот так придет к ней. За последние дни разные парни пытались познакомиться с ней поближе, но она их игнорировала. А я награждал тяжелым выразительным взглядом, чтобы отводить самых настойчивых. По школе даже ходил слух, что мы с ней встречаемся. И я его не опровергал. Зачем? — Ката, приветствую тебя, — мягко сказал Ситх. — Добрый вечер, Тонарил, ответила она. — Мы можем поговорить наедине. Это очень важно. Лицо Ситха было спокойно, но по глазам было прекрасно видно, о чем он собирался разговаривать. Когда Ката поднялась и вложила тонкие цветные пальчики в его ладонь, изнутри кольнуло чувство неправильности. Ситх вызывал неприязнь. Я хотел подняться следом и пойти с ними, убедиться, что он ничего плохого ей не сделает. Но усилием воли остался на месте. Стоило ему идти, как Натар двинул мне по плечу и сказал, «Если она тебе нравилась, то ты дурак. Блеклый разговоры разводить не будет. Если нацелился на Кату, то не видать ее тебе, как своих ушей». «Блеклый?» — подивился я. «Да, так его прозвали». «Ты что, не в курсе?» — спросил Натар. «Нет. Так последняя сплетня про него. Блеклым его прозвали за внешность. Он уже возглавил горный проект и вошел в большой круг. Говорят, что он по силе чуть ли не Телиус Уравин. Весь город судачит об этом ситхи. За считанные дни так высоко взлетел. Говорят еще, что Архимагу такой расклад не по душе, но терпит пока из-за проекта. «А почему ты раньше не рассказывал?» Нахмурилась Лиля. «Так вы не спрашивали. А мне кузнец поведал. Я и не думал, что это важно». «Не знал, что они знакомы!» «Они вместе пришли», — ответил я. «Лиля, Ката тебе что-то про него рассказывала? Он ее обидел?» «Это их дело. Вроде была у них какая-то размолвка». «Неопределенно», — ответила Лиля, напряженно глядя в сторону выхода. «И что нам делать?» — заволновался я. «Ничего», — ответила Лиля. «Ката сама решит, что ей нужно. А ты, если она тебе нравится, действительно странно себя повел». «Да с чего вы взяли, что она мне нравится?» «Просто не хочу, чтобы этот ситх ее обидел», — насупился я. «Этот корабль уже утонул. Не можем же мы ей запретить с ним встречаться», — сказал Натар. «И умом я был с ним согласен, а вот душой хотелось запретить. Категорически».